Подтверждение разрешений на право перепечатывания материала. «Радость познания» — это отредактированная копия ряда интервью с Ричардом Фейнманом, которые транслировались на BBC2 в телевизионной программе «Горизонт. Радость познания». Перепечатывается с разрешения продюсера Кристофера Сайкса, Карла Фейн, Мана и Мишель Фейнман. Раздел Компьютеры будущего первоначально опубликован в 1985 году в качестве лекции, посвящённой памяти Нишины. Перепечатывается здесь с любезного разрешения профессора Нишидзимы от имени мемориального фонда Нишины. Раздел Лос-Аламос. Взгляд снизу был первоначально опубликован Калифорнийским технологическим институтом в журнале Engineering and Science, перепечатывается с разрешения. Раздел «В чем состоит и в чем должна состоять роль научной культуры в современном обществе» перепечатывается с разрешения «Итальянского физического общества». Раздел «Как много места в глубине» первоначально опубликован Калифорнийским технологическим институтом в журнале «Engineering Science» перепечатывается с разрешения. Раздел «Ценность науки» из книги Ричарда Фейнмана в пересказе Ральфа лейтона «Какое вам дело до того, что думают другие» охраняется авторским правом. 1988 год. Гвинет Фейнман и Ральф Лейтен. Перепечатывается с разрешения Нортон энд Раздел «Что такое наука?» перепечатывается с разрешения The Physics Teacher. Том 9, страница 313-320. Охраняется авторским правом. 1969 год. American Science. Association of Physic Teacher. Раздел самый большой умник на свете перепечатывается с разрешения Omni 1992 год. Omni Publications International. Раздел Наука ослепляющей дикости. Речь по случаю вручения дипломов выпускникам Калтеха 1974 года. Был первоначально опубликован Калифорнийским технологическим институтом в журнале Engineering and Science. Перепечатывается с разрешения. Раздел «Это просто как раз-два-три» из книги Ричарда Фейнмана в пересказе Ральфа Лейтона «Какое вам дело до того, что думают другие?» Охраняется авторским правом 1988 год. Гвинет Фейнман и Ральф Лейтен перепечатывается с разрешения Нортон энд Компани. Раздел «Взаимосвязь науки и религии» был первоначально опубликован Калифорнийским технологическим институтом в журнале «Инжиниринг энд перепечатывается с разрешения. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев читал Вячеслав Кирик.